Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, у микрофона Костя Суханов, а впереди нас ждет просто умопомрачительно классная книга, за что огромное спасибо девушке по имени Регина, которая связалась со мной и стала меценатом данных книг, потому что их будет две, открою вам маленький секрет. Регина считает, что автор, Евгений Дубровин, незаслуженно забыт и многим неизвестен. Вы знаете, я с ней абсолютно согласен. Достаточно прочесть один абзац, и вы понимаете, что он искрометен, просто великолепен. Я попрошу вас поддержать этот проект. В качестве благодарности Регине влепите лайк, поделитесь с друзьями. И конечно же оставьте свой великолепный комментарий, я лично отвечаю на каждый. Ну что ж, поехали, Евгений Дубровин. Племянник гипнотизера, часть 1. Приключение в институте В сорок восьмую комнату комендантша тётя Дуся заглянула просто так для очистки совести. Живущий в этой комнате Петр Музей, конечно, не мог позволить такого легкомыслия, как похищение с плиты кипящего чайника. Но картина, которую увидела тетя Дуся, заставила ее оцепенеть. Отличник, член правкома. Редактор стеной газеты, человек, с которым даже преподаватели здоровались за руку, валялся прямо в туфлях на скомканной кровати и заплетавшимся языком бормотал формулы. На столе стоял пропавший чайник, валялись огрызки соленых огурцов и колбасы. Не веря своим глазам, тетя Дуся приблизилась на цыпочках к кровати, и привычно втянула воздух широкими ноздрями, похожими на телефонные мембраны. Сомнений не было. Пахло спиртным. «Ах ты, сердешный!» — пожалела тетя Дуся и деликатно удалилась из комнаты, захватив чайник. Слух о том, что Петр музей напился, быстро распространился по общежитию. В сорок восьмую комнату стали заглядывать любопытные. На пьяного человека вообще интересно посмотреть, а на отличника и общественного деятеля тем более. Петр Музей таращил на любопытных слепавшиеся глаза, показывал фигу и бредил из курса механизация животноводческих ферм. «Сан, ты осел!» — бормотал он. «А то я не знаю...» Сначала вода поступает сюда, отсюда, сюда, потом вот, вот сюда, да. Сразу было видно, что предмет Петр Музей знал на отлично. И тем не менее, сегодня утром он получил на экзамене неуд. Нет нужды говорить, что Петр Музей никогда не получал неудов. Он не получал вообще никаких оценок, кроме «отлично», как и все так называемые «круглые отличники». Но, тем не менее, факт оставался фактом. В зачетной книжке, которая валялась на тумбочке в графе против слов «Мех, жив, ферм, доц, сверко» никакой оценки не стояло. Как известно, каждому студенту это и означает «неут». Можно прямо сказать, что доцент «Сверько» поставил неуд Петру Музею несправедливо, сводя какие-то счеты – Какие счеты, Петр Музей не знал. Это тем более поражало, что отношения между деканом и лучшим студентом на факультете были до сих пор самыми наипрекраснейшими, какие вообще могут существовать между деканом и студентом. А если уж говорить правду, то Петр Музей был любимчиком доцента «Сверько». Но сегодня утром произошло что-то непонятное. Войдя в аудиторию, где шел экзамен, Петр Музей с порога улыбнулся сверько. В ответ он получил хмурый взгляд. Петр не поверил своим глазам и улыбнулся еще раз. Но доцент уже рылся в бумагах. «Берите билет», — буркнул он. Продолжая недумевать, Музей взял билет. Вопросы были пустяковые. «Можно без подготовки?» — спросил он. Ждите очереди. Какое-то недоразумение, подумал Петр Музей. Надо остаться после экзамена и выяснить. Этот инцидент сильно расстроил отличника, но на качестве ответа он не отразился. Петр Музей изложил материал быстро и полно. Доцент Свирько, маленький, черный, с длинными усами, которые его делали похожим на рогатого жука, крутился на своем любимом вертящемся стуле. Этот стул ему специально приносили на экзамен, и, казалось, совсем не слушал музея. «Ну вот и все», — сказал Петр, и еще раз, надеясь, что дурное настроение соскочило с декана, улыбнулся. Но и эта улыбка не нашла ответа. «Отлично, вы свободны». В коридоре Петр заглянул в зачетку. В графе, где должно было стоять «отлично», никакой отметки не было. Музей вернулся в аудиторию. «Извините, Дмитрий Дмитриевич», — сказал он, — «вы забыли поставить». Свирько оттолкнулся маленькой ножкой в черной туфле и сделал несколько оборотов. «Неудовлетворительные оценки не ставятся», — ответила Свирьковская спина. Музею показалось, что он ослышался. «Но ведь я ответил на все вопросы» от неот, неот, неот! Не мешайте мне работать!» Свирько замелькал перед глазами, как статуэтка на гончарном круге. Ну как же так? Значит, так! Прошу вас выйти! Кстати, заберите!» Доцент порылся в лежащем на столе портфеле и бросил на стол пухлый блокнот. «И это тоже!» Вслед за блокнотом полетела какая-то блестящая штучка. «И впредь не будьте рассеянным!» Ошеломленный, ничего не понимая, Петр взял брошенные предметы и вылетел из аудитории. Блокнот был его. Музей купил удобную толстую книжку еще на первом курсе и с тех пор регулярно заполнял ее формулами. Это был незаменимый справочник. Каждый вечер отличник просматривал его перед сном. Неделю назад блокнот исчез. Музей очень расстроился, искал по всему общежитию, но не нашел. Очевидно, блокнот потерялся на речке, где Петр готовился к экзамену. Да, блокнот был его. Музей полистал страницы, все на месте. Но как он попал к сверько? Может, кто передал? Ведь на первой странице отличник предусмотрительно написал «Нашедшего блокнот прошу вернуть ПП-музею Вельский сельскохозяйственный институт». Деканат факультета механизации. Но почему тогда Свирько швырнул его с такой злобой и его сегодняшнее поведение на экзамене? Потом эта штучка. Штучка оказалась зажимом для галстука. К миниатюрному гробу на цепочке был подвешен череп со скрещенными костями. На гробе были выцарапаны буквы П.М. Петр пожал плечами и стал бродить по институтскому парку, дожидаясь конца экзамена. Какая-то идиотская история. За всю жизнь с Петром Музеем не случалось ничего подобного. Да и что может случиться с человеком, который ничем, кроме учебы, не интересовался? Петр не пил, не ухаживал за девушками, не вмешивался в ссоры и конфликты. Ему просто было некогда. Даже стоя в очереди, в магазине он листал учебник. В столовой музей всегда ел, глядя в книгу. На речку тоже ходил с книгой. Вообще, Петра никто никогда не видел за каким-либо другим занятием, кроме учебы. Учиться музей начал на год раньше своих сверстников, когда ему было шесть с небольшим лет. Однажды, придя с выгона, где он вместе с мальчишками гонял футбол, Петр на повал сразил мать своими словами. «Ну ладно, повалял дурака и хватит. Пора за азбуку браться. На следующий год в школу». И засел за учёбу. К концу года он без посторонней помощи научился читать, писать и считать. Иногда лампа у его кровати горела далеко за полночь. Мать не могла нарадоваться на своего сына. «И в кого он такой усидчивый уродился?» – хвасталась она соседкам. Отец работу-то не ахти, как любил. Сама я тоже поспать не прочь. А он как истукан какой-то. Ей право, говорю. Как сядет за стол с утра, так не встанет, пока всю норму не выучит. Я уж ему говорю. Ты бы, сыночка, в кино сходил или за грибами в лес бегал. А он одно. Не мешай, мать. Давай, дурачок, говорю». Я тебе покажу, как буква правильно пишется. А он опять. Не мешай, мать, без тебя разберусь. В 6 классе Пётр выучил половину тригонометрии, умел читать по-немецки и знал основы политической экономии. Жил он чётко по расписанию: сон 5 часов, учёба 12 часов, непроизводительные расходы рабочего времени 4 часа, свободное время 3 часа. Во время свободного времени Пётр расхаживал перед окнами своего дома, заложив руки за спину. Товарищи сначала смеялись над ним, потом стали издеваться, потом долгое время считали придурковатым, но со временем стали уважать, потому что люди всегда невольно уважают всё непонятное. Постепенно мать стала беспокоиться, даже силой пыталась выпроводить сына на улицу. «Ты чего делаешь, дурачок?» — кричала она. «Свихнуться хочешь? Посмотри, все мальчишки с утра до ночи на улице, зачем ты лезешь вперед? Учителя вон жалуются. Учишь, поправляешь. Где это видано, что яйца курей учили?» «Дело в том», — спокойно отвечал Петр, — «что у нас неверная система начального и среднего образования». Во-первых, учебу надо начинать не с 7, а с 5 лет, как делают это в Англии. Во-вторых, программу необходимо как можно больше уплотнить. Но усвоение, например, абсолютной истины А плюс Б квадрат равно А квадрат плюс 2 АБ плюс квадрат тратится чуть ли не 3 дня. Конечно, будешь гонять по улице от безделья. Интегральное, дифференциальное исчисление, а также теоретическую механику надо проходить в средней школе. «Тьфу!» — плевалась мать, но в душе, конечно, гордилась своим необыкновенным сыном. В седьмом классе, когда его соклассники и думать не думали о своем будущем, Петр Музей твердо решил поступать на факультет механизации сельскохозяйственного института. Матери свой выбор он объяснил так. «Дело в том, что механизация сельского хозяйства — белое пятно в технике». «Отец работал в колхозе, и я всю жизнь коровам в рот лазаю». Мать была ветфельдшером. «И ты хочешь?» — кричала расстроенная Мария Николаевна. «И это при твоих способностях. Учись на железнодорожника!» Мария Николаевна очень уважала железнодорожников за их форму и возможность бесплатно передвигаться в любом направлении. «Ты, мать, если мало смыслишь в этом деле, то лучше помолчи», — отвечал Петр. «В сельском хозяйстве сейчас легче всего защитить диссертацию. Взять хотя бы такую тему — использование крутящего момента трактора для разбрасывания удобрений при вспашке, а также принудительного оборонования. Она же абсолютно не разработана». Услышав такие слова от своего 14-летнего сына, Мария Николаевна испуганно замолкала. В институте Петр занимался с не меньшим старанием. Еще на втором курсе он взял себе научную тему и тщательно ее разрабатывал. Руководителем у него был Свирько. Никто не сомневался, что после защиты диплома Дмитрий Дмитриевич оставит своего любимого ученика в аспирантуре. Разумеется, не сомневался и сам Пётр Музей, ибо абсолютно никаких поводов для сомнений не было. Тема была мало изучена, и отличник успешно поднимал целину. И вдруг это глупая история. Какой-то глупый ребус. Надо сегодня же всё выяснить. Экзамен закончился под вечер. Декан, маленький, быстрый. Окатился с крыльца института и побежал на автобусную остановку. Музей немного прозевал, и ему пришлось догонять Свирько. «Дмитрий Дмитриевич!» – забормотал в спину доцента Петр. «Мне надо с вами поговорить, тут какое-то недоразумение». Свирько продолжал быстро идти. «Я ведь все ответил, вы можете спросить еще раз». На них оглядывались, попадались знакомые. Петр отстал. Он немного постоял под деревом, растерянно улыбаясь и пожимая плечами. Потом все же пошел на остановку. Доцент стоял чуть в стороне ото всех, смотрел в землю и нервно дрыгал портфелем. «Дмитрий Дмитриевич, я не могу так. Давайте объяснимся. Я ничего не понимаю». Свирько поднял взгляд и несколько секунд в упор смотрел на своего ученика, потом отвернулся. Правая его века подергивалось. «Я не делал абсолютно ничего плохого. Честное слово». Свирько не ответил. Подошел автобус. Доцент сел в него. Петр побрел назад. И так история отнюдь не прояснилась, даже стала еще запутаннее. До этого в глубине души музей надеялся, что у Свирько это просто дурное настроение и что оно скоро пройдет но, оказывается, доцент его за что-то возненавидел. Но за что? Музей припомнил свои поступки за последнее время и не нашел ничего предусудительного. Хотя, разве что книга. Месяца два назад Петр взял в библиотеке для научных сотрудников редкую книгу и до сих пор не вернул, хотя Петра предупреждали, что книгой часто пользуются. «Может быть, сверько потребовалась эта книга, и он, узнав, что ее долго держит музей, рассердился? Но разве можно из-за какой-то книги так вести себя? Нет, тут что-то другое. Скорее всего, его кто-то оклеветал. Приписал ему какой-то мерзкий поступок». Уже совсем стемнело. Над парком медленно проявлялось чистое звездное небо. Петр посидел на скамейке. Бродили парочки. Далеко на том конце парка неуверенно пробовал голос соловеи. «Ах, Жасмин!» Никогда еще Петр не чувствовал себя так скверно. Надо было идти заниматься, но впервые мысль о формулах и теоремах не казалась ему приятной. «Может быть, все-таки книга?» От свирьков всего можно ожидать. Человек он очень вспыльчивый. Один раз ему на лекции нахамили, так он запустил в хама тряпкой, которой вытирают доску. Студентам научной библиотекой пользоваться не разрешается. А тут еще он держит два месяца редкую книгу. Сверько она позарез потребовалась, вот он и вспылил. «Да, да, однажды он приводил оттуда выдержку». Теперь музей вспомнил. «Может быть, отвезти эту книгу Свирько домой? Даже если дело не в книге, это хороший предлог приехать домой. А дома недоразумения всегда легче решаются». Петр встал. Это был единственный выход. До завтра ждать слишком долго. Он не сможет сегодня ни заниматься, ни спать. Адрес можно узнать в справочном бюро. Музей сходил в общежитие, взял книгу и отправился на автобусную остановку. Сверько жил в самом центре, в большом сером доме, который занимал целый квартал. Во дворе возле штабелей из ящиков разгружали грузовик с капустой. Мальчики протыкали палками листья и размахивали ими, как флагами. Под молоденькими тополями сидели старушки и качали коляски. Музей немного посмотрел, как грузчики в длинных серых халатах подпоясанных поясанных веревками, отчего они сильно напоминали монахов со старых картин, ловко перебрасывали друг другу белые сочные кочаны и стал подниматься по просторной, пахнущей сложными кухонными запахами лестнице. Перед дверью на третьем этаже с табличкой «ДД сверьков» Петр остановился. Сердце его колотилось. «Он может сразу же захлопнуть», — подумал отличник, — «надо успеть вставить ногу. Будь что будет, необходимо сегодня же объясниться, а то свинство какое-то». За дверью было тихо. Дрожащей рукой Петр нажал кнопку. Раздался близкий сильный звонок. Никакого движения. Второй раз нажать музей не решился. Он стоял перед дверью, часто дыша, раздумывая, что же делать дальше. Вдруг послышались быстрые шаги. Щелкнул замок. Дверь приоткрылась. Музей торопливо вставил ногу. Но вместо усатой физиономии худого Тараса Бульбы показалась растрепанная женская головка. «Петя?» — воскликнула головка удивленно. «Какими судьбами?» «Это была неожиданность». Пётр думал, что Рита на репетиции. Возвращаясь поздно из читального зала, он каждый вечер слышал её голос, разносившийся по гулким тёмным коридорам. лё себе бемоль Ну, или что-то в этом духе. Музей не интересовался музыкой, но слышал, что Рита поёт на концертах художественной самодеятельности. Если бы Пётр знал, что Рита дома, он бы ни за что не приехал. «Дмитрий, Дмитриевич, дома?» — спросил Петр краснее. «Проходи, проходи, я сейчас». Рита запахнула на груди халатик и мчалась, оставив музея одного в прихожей. Маленький коридорчик был весь загроможден удочками, сетями, роколовками, словом, комнатой из сказки, затканная огромным пауком. На самом видном месте висели большие болотные сапоги в засохшей грязи и траве. Из кухни, стуча ногтями, вышла поджарая с длинными ушами собака и, склонив голову набок, принялась рассматривать музея. «Шарик! Ци-ци!» сказал Петр, обрадовавшись возможности держать себя непринужденно. Но собака презрительно отвернулась и ушла снова на кухню. Музей опять остался в одиночестве. «Он на рыбалке только что ушел. Рита уже успела переодеться и сделать себе прическу». На ней была узкая синяя юбка и белая кофточка. Волосы собраны на затылке узлом. «У них там какие-то дурацкие соревнования. Кто больше пискарей наловит? Ты не увлекаешься?» «А, да, забыла. Ты ничем, кроме науки, не интересуешься. Что же ты стоишь? Снимай туфли на тапки!» Музей смущенно снял свои туфли и сунул ноги в брошенные ему коричневые маленькие тапки. Очевидно, это были тапки свирько. «Неловко как-то получается», — подумал Пётр. Пришёл, надел его тапки. Но Рита уже тащила отличника за руку в комнату. В комнате был ещё больший беспорядок, чем в коридоре. Везде валялись книги, охотничьи и рыбачьи принадлежности, одежда. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о Рита схватила что-то и сунула под одеяло. «Извини за хаос». «Это из принципа. Ты думаешь, я неряха?» «Ничего подобного. Просто мы установили дежурство. Один день он дежурит, другой я. Сейчас его очередь, а он удрал на рыбалку. Ну и пусть!» «Что я ему? Домработница, что ли?» «У меня завтра концерт на заводе. Я должна подготовиться?» «Хочешь чаю?» «А может быть, ты есть хочешь?» «Я сейчас сделаю яичницу!» «Мне надо идти, я, собственно, к Дмитрию Дмитриевичу». Но Рита убежала на кухню. Музей неловко присел на краешек стула. С Ритой они учились на одном курсе, но были мало знакомы. Петр знал только то, что она пользовалась в институте большим успехом. Из-за нее постоянно происходили какие-то ссоры, недоразумения, конфликты. Училась она плохо». На первом курсе перед сессией она неожиданно заявилась к Петру в общежитии и попросила помочь ей подготовиться к экзамену по начертательной геометрии, так как в этой начерталке она ни черта не смыслит. Петр согласился, хотя и с большой неохотой. Ему и без того не хватало времени, а тут еще возиться с пустой девчонкой, которая лето красное пропела, но Рита удивила его. Она оказалась внимательной слушательницей. Неделю, которую Петр с нею занимался, она не спускала глаз со своего учителя и на вопрос «понятно?» молча кивала в ответ. Когда они проштудировали весь курс, она сказала «Вы извините, но я не слышала ни одного слова. Я любовалась вашим профилем. У вас очень красивый профиль, как у артиста Петрушевича». От изумления и негодования отличник онемел. «Нельзя ли начать все сначала?» «Вы...» — задохнулся Петр. «Вы бессовестный похититель времени!» «Я... не только помогать! Я разговаривать с вами не буду!» «Подумаешь...» — искренне обиделась Рита. «Тоже мне гений нашелся!» «Думаешь, правда, у тебя профиль Петрушевича? У тебя профиль Пуговкина?» Они долго не здоровались. Потом Рита вышла замуж за Свирько. Тогда в институте было столько шума. Месяца три только и говорили об этом. Все началось с того, что Свирько решил исключить Риту за неуспеваемость. Окончил свадьбой. Тогда она ходила страшно гордая. «На три метра. Ближе и не подойдешь». Преподаватели и первокурсники именовали ее Маргаритой Николаевной. В столовой она обедала за столиком, где обычно обедают преподаватели. На лекции ходила, когда хотела. «Какой ты молодец, что пришел!» Рита принесла шипящий чайник, масло, варенье, и яичницу. У нас уже сто лет нормальных людей не было. Одни старпёры. Как сойдутся и давай про ящер или про каких-нибудь блох спорить. А в воскресенье возьмут бутылку водки на десять человек и на рыбалку. И думаешь, ловят? Опять спорят. Ещё ни одной рыбёшки не принёс. Э, Подай-ка свой стакан. Я не хочу. Мне надо идти. Ну, хватит ломаться. Наверняка не ужинал еще, смотри, какое варенье, пальчики оближешь. Это моя мама готовила. И тру пришла неожиданная мысль. А что, если все рассказать Рите? Она же может разобраться в этой истории, повлиять на мужа. Музей пододвинул стакан. Рита хлестнула из чайника толстой струей кипятка. Стакан тихо звякнул и распался на две части. Отличник не успел отскочить, вода залила ему колени. «Господи — Господи! — закричала Рита. — Что же я наделала? Снимай скорее брюки, и я высуши их утюгом. Сейчас принесу тебе халат. Рита принесла старомодный с бархатными кистями мужской халат, и, несмотря на сопротивление Петра, музея вытолкала его в коридор. — Быстро! Утюг уже готов! Петр чувствовал себя ужасно неловко. Снял брюки и облачился в халат. Рита быстро разложила гладильную доску. — Ты пока ужинай. «Да нет, спасибо. Вот еще, а то насильно буду кормить, как маленького». Отличник послушно ткнул вилкой в яичницу. «Ай, поглажу тебе брюки, и мы удерем в кино на левый берег. Там никто не увидит. Или, может быть, какую-нибудь Шкоду выкинуть? Так давно не шкодило. Давай пойдем в кино и пустим дымовую шашку. У меня есть дымовая шашка». Вот будет потеха! Собственно говоря, я пришел по делу. Не сомневаюсь, ты всегда ходишь только по делу. Говоришь только по делу, ешь только по делу. Вот, почти готово. Один раз можно без дела взять и удрать в кино? Нет, я не могу. Получилась очень неприятная история — Пётр начал рассказывать, что произошло с ним сегодня, но в это время раздался звонок. Музей вскочил со стула и побледнел. "Сиди, сиди, это, наверное, мама". В коридоре раздалось чмоканье и мужской бас запел. "Рита, рита, Маргарита, рита, рита, рита". рита, рита. Я, Риточка, мотыля забыл. Ну чем ты занимаешься? «Глядишь, хм, что это за брюки?» «Понимаешь...» — смущенно затраторила Рита. У «Нас гости. Тебе студент пришел. Я стала угощать его чаем, и я облила». «Ну-с, что там за студент?» Музей хотел метнуться в сторону, но не успел. В дверях появилась широкополая соломенная шляпа-сверько. Отличник машинально вытянул руки по швам, Дмитрий Дмитриевич растерялся. Видно, он ожидал чего угодно, но не такой картины. Перед ним с масляными губами в его халате и тапках стоял отличник Петр Музей. — Вы извините, Дмитрий Дмитриевич, — промямлил Петр, заливаясь краской. — Я приехал поговорить, о вас нет. Я вам книгу привез, теорию трактора. Стал пить и вот... «Ничего-ничего», — сказал Свирько. «Вот и готово. Петр, одевайся. Как же ты, папулька, забыл про этого мотыля, а? Сколько раз тебе говорила, проверь все. Ты даже удочки забывал». «Ничего-ничего», — повторил декан, — «бывает». Свирько присел за стол и, не снимая шляпы, принялся отхлебывать из чашки музея. Очевидно, он никак не мог прийти в себя. — Я, Дмитрий Дмитриевич, в другой раз зайду, — сказал Пётр. — Сейчас вам явно некогда. — Ага. Заходи, заходи. Ничего. Отличник вышел в коридор и там переоделся. — До свидания, — вежливо попрощался он. — Книга, Дмитрий Дмитриевич, на столе. — До свидания. Минуточку я провожу. Свирько вышел в коридор, Рита убирала со стола. «Вы уж извините», — сказал Петр Музей. «Ничего, ничего, о чем речь? До свидания, Маргарита Николаевна». «До свидания, Петя. Заходи». «Вы завтра в институте будете, Дмитрий Дмитриевич? Я к вам зайду». «Заходи, заходи». Музей открыл дверь и сделал шаг на лестничную клетку. Сильный удар обрушился ему на спину. Музей испуганно оглянулся. Сзади стоял Дмитрий Дмитриевич с огромным болотным сапогом. «Что?» — спросил Петр, ничего не понимая. «Заходи», — сказал декан ласково и огрел музея второй раз. Но... Свирько замахнулся опять. Тут Петр, наконец, сориентировался и бросился вниз. Декан побежал следом. На втором этаже сверько догнал отличника и еще раз ударил его с сапогом по голове. Кот проклятый! Отличник вылетел из подъезда. На улице мерцали звезды. Старушки со своими колясками еще сидели в синем свете фонаря. Они с любопытством уставились на взъерошенного человека, выбежавшего из дома. Музей остановился, тяжело дыша. В его груди стал медленно разгораться гнев. «Ах, гад! Значит, так! Значит, вот ты какой!» Отличник выдернул из ограждения клумбы кусок кирпича, высчитал окно декана и запустил туда изо всей силы. Кирпич ударился в стену третьего этажа и рассыпался на мелкие осколки. Старушки всполошились. «Ты чё это делаешь?» — загалдели они. «Хулиган! Залил глазище, Савельич! Савельич!» Из-за угла выдвинулся дворник с метлой. «Савельич! Это что ж он делает, а? Вытаращил свои пьяные зенки, схватил кирпич, да как ахнет в дом. А тут малыша-то...» «Выпил? Так иди себе, иди!» — заговорил дворник, напирая на музей метлой. «Иди себе, не буянь, а то дружину набежит, заберут, бумагу составят, пятнадцать суток начислят. Иди себе, гражданин, иди!» Музей побрелся со двора. «Какой гад, а?» — шептал он. «Драться с сапогом! Котом обозвал! А еще декан!» «Пойду к ректору и пожалуюсь. Или лучше я его подстерегу на рыбалке. Надо узнать, куда он ездит. Надеть маску, да палкой по шляпе. Палкой!» Отличник стал строить планы мести, ему немного полегчало. Однако вскоре его мысли перешли на проваленный экзамен. Музей снова впал в отчаяние. «Еще вчера все было так хорошо!» А сегодня неуд по механизации сельскохозяйственных ферм. Декан избил его сапогом. И главное, все это совершенно неожиданно, нелепо и необъяснимо. Может, он рехнулся? Петр Музей брел по тротуару, бормочая и потирая ушибленный сапогом затылок. Через несколько дней Петру предстояло сдавать второй экзамен, а идти готовиться у него не было сил. Вечер был синий, теплый, с бульвара доносился запах мотеол. Осторожно позванивая и сыпля белыми искрами, ехали новенькие красные, как игрушечные, трамваи. Стайка девчонок возле афишной тумбы ела мороженое и из-под посмеивалась над прохожими. — Вон идет, заученный совсем, наверное, студент. Хихикнула одна, показывая на музее. Ученый, ученый, крученый, закрученный. Сочинила вторая. Спина в муке. А нос красивый. Студент, у тебя нос красивый. Трое в серых пиджаках, старательно загораживаясь широкими спинами, мучили низкий облупившийся автомат газ воды. Автомат слабо охал, бормотал и оплывал широкой черной лужей. Музей машинально остановился и стал смотреть, как один из троих ловко, с ювелирной точностью наливал в граненный стакан водку. Трое в серых пиджаках посмотрели на музея, довели дело до конца, а закусили огурцом и молча разошлись в разные стороны. «Напьюсь», — подумал музей. В магазине напротив он купил бутылку водки, 100 граммов пряников и вернулся к автомату. Загородившись спиной, как это делали те, Пётр налил почти полный стакан водки, сунул бутылку опять в карман и поднёс стакан ко рту. Рядом остановилась молодая женщина с девочкой. «Мама, я хочу чистой!» «Зачем тебе чистая? Чистая плохая, пей сладенькую!» «А дядя пьёт!» Музей закрыл глаза. Хватилось стаканом. Цепкая сильная клешня сжала ему горло. Кипящая жидкость обожгла рот и внутренности. Петр стоял, выпучив глаза и делал судорожные глотательные движения. Водка лилась назад изо рта и носа. — Вот видишь, Мариночка, я же тебе говорила, что чистая бяка, — сказала молодая мама. — Это потому что дядя не лезет. Ты, дядя, когда не лезет, не пей. Когда мне кисель не лезет, я никогда не пью. Извините, пробормотал музей. Я вымою стакан. Ничего, я сама вымою. Музей отошел и оглянулся. Девочка пила воду, а мать смотрела ему вслед. По дороге домой Петр купил три бутылки пива и напился пивом. Пьяный Петр Музей оказался неоригинальным. Как и все пьяные в общежитии, он приставал к коту, который грелся в кубовой возле Титана, плакал и не мог устоять перед соблазном. Стянул кипящий чайник тети Дуси. До начала переэкзаменовки оставалось три часа. Петр Музей лихорадочно листал учебник. Все было бы вроде хорошо знакомо, но иногда в памяти наступали провалы. Такое случалось с ним и раньше от волнения. Сзади Петру передали записку. «Приходи в коридор перед кафедрой ботаники. Третий фикус. Очень важно. Подписи не было. Почерк женский». Отличник захватил с собой учебник и пошел на кафедру ботаники. Кафедра располагалась на четвертом, самом последнем этаже. Эта часть была самой красивой в институте. Под стеклянной крышей, в больших дубовых катках, росли диковинные цветы. Было чисто и тихо. Третий фикус стоял в самом конце коридора. Собственно говоря, это был не фикус в обычном комнатном варианте, а настоящее развесистое дерево, под кроной которого можно было легко спрятаться. Что и делали парочки по вечерам. За фикусом у окна Петр увидел Риту. Та сделала ему знак не разговаривать громко. Тебя никто не видел? Нет. Делаю очень плохо. Знаешь, какой вчера был скандал? Он что, рехнулся? Он нашел в комнате твой блокнот, зажи, и решил, что ты мой любовник. Рита рассмеялась. На ней было легкое платье с глубоким вырезом на груди. Хоть бы правда, было бы не так обидно. Ничего не вижу смешного. Как у вас очутился мой блокнот? Нашел на речке один мой знакомый. Мы по нему повторяем формулы Сильнейший блокнот. Я хотела тебе его отдать, да он куда-то девался. Оказывается, его сверько остащил. Собирал улики против тебя. Но блокнот еще куда не шло. А вот зажим с буквами «ПМ» — это значит, ты раздевался. Вот умора. Ай, откуда он взялся, понятия не имею. А я смотрю, целую неделю дуется, фыркает, косится. Но, видно, он еще сомневался, А когда застал тебя в своих тапках и в халате? Вчера всю ночь скандалил. Бегает с этим дурацким сапогом и скандалит. Он тебя больно ударил? Я это дело так не оставлю. Пойду сейчас к ректору. Ну и что? Он мне неуд поставил и бил сапогом. Его за это с работы снимут. Жди. «Над тобой весь институт будет потешаться, вот и всё». «Отелло, Чертов. «Куда там Отелло? Он шпионит за каждым моим шагом. Если он сейчас увидит нас, с сапогом ты уже не отделаешься». Музей оглянулся. Коридор был пуст. «Что же мне делать?» <свы> «Стать моим любовником — это единственный выход». Хоть не зря страдать будешь. Он теперь от тебя не отстанет до самой смерти. Он мне поставил Неуд. Вчера он сказал, что аспирантуры тебе не видать как своих ушей. Вот гад! Но но не забывай, все-таки он мой муж. Если сейчас он мне поставит неут, я пойду к ректору и все расскажу. «Да брось ты, подумаешь, неут. Давай я тебя поцелую и махнем в кино. У тебя вечно на уме одни шуточки». «Нет, серьезно. Теперь все равно тебе никто не поверит, что мы не целуемся». Рита быстро обняла за шею музея и поцеловала отличника в щеку. Петр вырвался и побежал. В конце коридора он перешел на шаг и оглянулся. Рита смеялась очень довольная. «Я буду в читалке до пяти!» — крикнула она. Приемный ректора был очень тихо. По ковру от шкафа к шкафу бесшумно скользила секретарша. Бесшумно перемещалась в огромных, почти до потолка часах, плоская золотая тарелка маятника. Двойные обитые черной кожей двери не пропускали из коридора ни звука, хотя там вовсю бушевал перерыв. И только из крошечной, расположенной очень высоко форточки, доносилось чириканье воробья. У Петра было такое ощущение, будто он нырнул с шумного берега в глубокий стоячий омут. Приемный день у ректора был лишь послезавтра, и в списке значилось уже 19 человек. Но у Петра музея был такой жалкий и растерянный вид, что секретарша внимательно посмотрела на него, сходила к ректору и сказала, что ректор примет его сегодня, но не раньше, чем через час. Весь этот час Петр просидел на краешке глубокого кожаного кресла, одного из десяти стоявших в ряд напротив двери в кабинет. Время от времени в приемную заходили люди, шептались с секретаршей, некоторые уходили, а некоторые садились в кресло и утопали в них по самый затылок. Петр Музей заготовил страстную речь. Он решил во всех подробностях рассказать ректору об этой некрасивой и несправедливой истории, о моральном облике декана, который мстит лишь по одному подозрению о том, что он только что второй раз сдавал механизацию и второй раз сверько поставил ему неуд. Конечно, он отвечал неважно, об этом надо сказать честно, но нельзя отвечать хорошо, когда знаешь, что экзаменатор радуется каждому твоему промаху и придирается к каждому слову. Но все же твердый уд он заработал. Пусть ректор назначит ему третью переэкзаменовку в присутствии комиссии, и тогда все увидят подлость декана. Один на один он больше сдавать не намерен. Над дверью тихо звякнуло, словно кто-то слегка дотронулся карандашом до колокольчика, и секретарша проскользнула в дверь. Маленькая, седенькая, она в этот момент очень походила на мышку, убежавшую в норку по своим делам. «Пожалуйста». Дверь мягко отворилась, потом неслышно закрылась, потом отворилась вторая дверь, и Петр музея очутился в длинном огромном помещении. Здесь было еще тише, чем в приемной. В дальнем конце отличник увидел маленький полированный стол и маленького седенького старичка, очень похожего на секретаршу, словно это были брат и сестра. «Походите, молодой человек!» От дверей до стола тянулась зеленая ковровая дорожка. Петр пошел по ней, стараясь идти непринужденно, но ноги его невольно печатали шаг, как на параде. «Садись, я вас слушаю!» Первая фраза у Петра была заготовлена такая. «Вчера декан свирько сбил меня сапогом, чтобы ошломить ректора и заставить его слушать. Вчера... А, а, понимаете, начал было музей, но тут на белом телефонном аппарате запрыгал красный язычок пламени, и послышалось низкое глухое гудение». «Да?» а, «Да, просил». «Нет?» тогда соедините пожалуйста с замминистра никанор алексеевич ага читов да по поводу да в том же самом положении а по крайней мере миллион меньше не стоит и мораться нет нет нет я это дело не брошу если на следующий год не включите в смету войдем в цк да это мое последнее слово Ректор положил трубку и несколько секунд отрешенно смотрел на музея. «Так, я вас слушаю. Вчера декан Свирько с сапогом забормотал Петр и вдруг понял всю нелепость этой фразы здесь, в этом кабинете. Что? Моя фамилия Музей, и я отличник. Вернее, был им». Петр попытался улыбнуться. «Мне уже два раза доцент Свирько ставит неуд. По-моему, несправедливо». «Да, доцент Свирько по механизации животноводческих ферм. Я бы хотел в присутствии комиссии. Я всегда учился только на отлично. Сам-то я вырос в селе и люблю механизацию ферм. А музей сам не знал, зачем сказал последнюю фразу». Ректор снял трубку, нажал белую клавишу. «Соедините с доцентом сверька». Минута прошла в молчании. Ректор подписывал какие-то бумаги. «По-моему... Он меня в чем-то подозревает». Запрыгал огонек. «Да, вы один принимаете экзамен? Я же вас просил, Дмитрий Дмитриевич. И был приказ». Разве трудно взять преподавателя с кафедры? Это всегда приводит к жалобам. «То-кто?» -то. «За эту неделю в институте уж третий случай. Ваша фамилия?» «Музей». «Музей!» «Возьмите преподавателя. Это меня не касается. Любит, не любит девушек. На то он и молодой, чтоб любить. Лишь бы он знал предмет. Так вот. Да. Послушайте, что я вам говорю?» «Возьмите преподавателя с кафедры, ну, лаборанты. да, пожалуйста, и примите у него третий раз, да, вот так». Ректор положил трубку. «У вас все?» «Все», — пробормотал Петр. А, «Спасибо, до свидания». «До свидания, и не увлекайтесь девушками в экзаменационный период». «Вогад», — бормотал Петр, идя домой. «Наклепал». «Девушками увлекаюсь, какой негодяй!» «На все идет». «Ой-ой-ой-ой! Теперь он меня съест с потрохами! Напрасно я, наверное, пошел к ректору!» По дороге в общежитие Петр остыл и окончательно пал духом. Безусловно, визит к ректору был ошибкой. Если раньше еще как-то можно было доказать, что он не любовник, то теперь Свирько будет мстить с удвоенной энергией. Возьмет на экзамен своего человека, придерется к чепухе, Поставит третий неу ты тогда уж ничем не докажешь, плакала стипендия, да и вообще. От горьких мыслей у Петра на душе стало так скверно, как никогда еще не было в жизни.